Глава восьмая. Разговор в маленьком белом фургончике. На следующий день Маорама поехала повидаться с Ма Цау, поварихой, на которую работала Поппи, женой человека, своим цветущим видом обязанного казенной еде. День был благоприятный, пятница в конце месяца. Для большинства людей это был день выплаты зарплаты, а для многих – конец периода нужды – который всегда приходился на последние несколько дней месяца, независимо от того, насколько бережливо человек обращался с деньгами остальные 20-25 дней. Хорошим примером здесь могли послужить ученики. Когда они только начали работать в быстрых моторах на Локвинг-Роуд, мистер Матико не предупреждал их, что нужно экономно расходовать деньги. «Всегда есть искушение», — заметил он, — «смотреть на деньги, как на то, что можно истратить в тот момент, как они попадут тебе в руки». «Это очень глупо», — сказал он. «У многих людей животы бывают полны первые пятнадцать дней месяца, а последние две недели они голодают». Чарли, старший ученик, обменялся понимающим взглядом с младшим. «Получается, 29 дней», — заметил он. «А как насчет еще двух дней, босс?» Мистер Матико не вздохнул. «Дело не в этом», — сказал он, не повышая голоса. «С этими парнями ничего не стоило потерять терпение». Мистер Матико не это понимал, но не собирался этого делать. Он был их учителем, и это значило, что следует запастись терпением. «Если станешь кричать на молодых людей, ничего не добьешься». Кричет на молодого человека все равно, что на дикое животное. Оба убегут в смятении. «Что вам следует сделать?» — продолжил мистер Матикони. «Так это рассчитать, сколько денег вам потребуется на неделю. Потом положить все ваши деньги в банк или в другое безопасное место и брать их оттуда каждую неделю». Мистер Матикони посмотрел на юноши. «С чего человек начинает свою жизнь?» — подумал он. Как постигают все эти вещи, которые молодые люди еще не знают? В мире столько невежества. Огромные области невежества, подобные темным местам на карте. Это дело учителей — обратить невежество в бегство. Вот почему учителей в Ботсване уважают, во всяком случае, раньше уважали. Мистер Матико не замечал, что теперь люди, даже совсем молодые, обращаются с учителями без всякого почтения. «Но как люди могут выучиться, если не уважают учителя? Уважение означает, что они готовы слушать старших, готовы у них учиться. Молодые люди, вроде Чарли, думал мистер Матикони, воображают, что уже знают всё. Ладно, он будет стараться всему научить их, несмотря на их самонадеянность». Ма-Маку-Тси -ма знали все о конце месяца. Финансовое положение Маа всегда было лучше, чем у большинства людей, благодаря способности покойного обода Рамоцве выбирать отличный скот. Но она понимала вынужденную скупость, которая была уделом окружавших ее людей. Например, Роза, которая убиралась у нее в доме на зебра драйв. У нее было несколько детей». Марамацеви никогда толком не знала, сколько именно, и всем этим детям было известно, как ложиться спать на голодный желудок, несмотря на все старания матери. А у одного из них, маленького мальчика, были проблемы с дыханием. Ему нужны были ингаляторы, которые дорого стоили даже при том, что государство оказывало помощь больным детям. А Мамакутсе... которая, чтобы учиться в Боцванском колледже производства, прежде чем идти на занятия, вынуждена была рано утром убираться в гостинице. Наверное, это было нелегко вставать в четыре часа утра, особенно зимой, когда небо было совершенно пустым, по определению мамаку от холода, а земля под ногами застывшей. Но она была бережлива, откладывала каждый лишний тхебе, и теперь наконец-то достигла некоторого благополучия в своем новом доме. Или половине дома, если быть точным. Она носит новые зеленые туфли с голубой подкладкой. И, разумеется, ее недавно появившийся жених — конец месяца, день платежа. Има Рамоцве припарковала свой крошечный белый фургончик около дома, где размещалась кухня колледжа, и стала ждать. Она посмотрела на часы. Уже три, и она решила, что Маа Цау, наверное, закончила наблюдать за уборкой на кухне после ланча. Маа Рамо не знала, где у поварихи ее комната, но, скорее всего, в том же здании, что и кухня. А насчет того, где расположена кухня, никаких сомнений быть не могло. Нужно было только опустить стекло и понюхать воздух. Какой чудесный аромат, как восхитительно пахнет еда». По мнению Маорама, цвя, одно из самых больших наслаждений в жизни – это запах еды, распространяющейся воздухем. Запах початков кукурузы, которые жарят на открытом огне мясо, которое шипит в собственном жиру, больших кусков тыквы, которые варятся в кастрюле – все эти восхитительные запахи были частью запахов ботсваны. Дома от них становилось теплее на сердце, а рот наполнялся слюной в предвкушении вкусной трапезы. Мара Мацви посмотрела на здание кухни. В одном его конце виднелись открытые двери, и большое окно, сквозь которое можно было различить буфет и вентилятор, медленно вращающийся на потолке. Там были люди, в окне показывалась чья-то голова, то рука, но тут же исчезала. Вот там и следует спросить Мацау. Марамматви всегда предпочитала действовать напрямую, несмотря на советы, которые давал Кловис Андерсон в основах частного расследования. Кловис Андерсон, казалось, предпочитал осмотрительность и рекомендовал получать информацию обходным путем. Но, по мнению Марамматцве лучшим способом получить ответ на свой вопрос было обратиться к человеку лично. Е опыт подсказывал, Когда появляются подозрения, что у человека есть тайна, лучше всего выяснить, кому эта тайна известна, и попросить рассказать о ней. Это почти всегда действовало. Дело в том, что тайны требуют, чтобы о них рассказали. Они настаивают, они могут прожечь дырку у вас в языке, если вы слишком долго их храните. Это происходит с большинством людей. Маорама Цви умела хранить тайну, если тайна была из тех, которые следует хранить. Она не разглашала дел своих клиентов, даже если чувствовала, что лопнет, если никому ничего не расскажет. И даже с мистером Матикунь они ничем не делились, если дело нужно было держать в секрете». И лишь очень редко, когда женщина чувствовала, что бремя знания слишком тяжело для нее, она сообщила мистеру Матику не какой-нибудь секрет, который она раскрыла сама или которым с ней поделились. Так случилось, когда она услышала от одного из своих клиентов, что он собирается обмануть ботсванскую страховую компанию «Игл», предъявив фальшивые документы. Он рассказал о своем намерении деловым тоном, словно Марама Цви не должна была ничему удивляться, кроме того, разве не так практически все поступают со страховыми компаниями? Марама Цви обсудила этот вопрос с мистером Матикони, и он посоветовал ей прекратить деловые отношения с этим клиентом. Она так и поступила, и это принесло ей глубокое облегчение». И в конце концов она отправилась в Боцванскую страховую компанию «Игл», которая была ей очень благодарна за информацию и предприняла шаги, чтобы защитить свои интересы. Но сейчас идти в дом было бы неправильно. Она могла столкнуться с попе, что усложнило бы дело». Она не предупредила Поппи, что собирается прийти к Ма-Цау, и к тому же не хотела, чтобы у поварихи создалось впечатление, что попи с ней консультировалась. Нет, ей надо удостовериться в том, что она сможет поговорить с Ма-Цау один на один. Небольшая группа учащихся вышла из здания рядом с кухней. Занятия кончились, они стояли группками, подвоили по трое, болтая между собой, смеясь и обмениваясь шуточками. «У них ведь тоже конец месяца», — поняла Морамоцви. «И теперь у них есть карманные деньги, и они думают о том, как и с кем проведут предстоящий уикенд». «Каково это быть одной из них?» — подумала Морамоцви. Сама она очень рано начала работать и не была знакома со студенческой жизнью. «Знают ли они», — подумала Ма — «как им повезло». Одна из учащихся отделилась от группы и пошла через газон, разделявший фургончик и здание кухни. Поравнявшись с фургончиком, она взглянула на Ма Рамоцве. «Извините меня, Ма!» — крикнула Ма через открытое окно. «Извините!» Девушка остановилась и посмотрела на Ма которая стала вылезать из фургончика. Дама. «Отозвалась она, вы ко мне обращаетесь?» Марама Цве встала перед девушкой. «Да, сказала она, — «вы знаете женщину, которая работает в кухне? мацау Вы знаете эту женщину?» Девушка улыбнулась. «Это повариха, да, я знаю эту женщину. Мне нужно поговорить с ней», — сказала Марама Цве. «Мне нужно поговорить с ней здесь, на улице, в моем фургончике. Я не хочу говорить с ней там, где кругом люди». Девушка озадаченно посмотрела на нее. «И что?» «Я хочу, чтобы вы пошли и сказали ей, ма», — улыбнулась Марамацве. «Вы можете сходить и сказать ей, что ее ждут на улице, чтобы поговорить?» Девушка нахмурилась. «А почему вы не пойдете сами, ма?» «Почему для этого вам нужна я?» Марама Цве вгляделась в лицо стоявшей перед ней девушки. «Какая связь существует между ними? Кто они? Незнакомцы, люди, у которых нет причин что-то сделать друг для друга, или здесь еще можно поговорить даже совершенно незнакомым человеком и попросить о помощи, как было раньше?» «Я прошу вас», — произнесла Морама Цветиха, «прошу вас». Поколебавшись, один момент она добавила, «прошу вас, сестра». Девушка с минуту помолчала, потом слегка кивнула. «Я сделаю это», — сказала она, «схожу». Мацао, коренастая, кругленькая женщина, вышла из двери кухни, постояла и оглядела окрестности колледжа. Взгляд ее остановился на белом фургончике, и она минуту постояла в нерешительности. Сидя в фургончике, Маорама подняла руку, чего мацау не могла видеть, но фургончик она заметила, а одна из учениц сказала ей Там женщина, которой нужно срочно повидаться с вами, Ма. Она на улице в маленьком белом фургончике. На мой взгляд, она великовата для этого фургончика, но она хочет с вами увидеться. Повариха направилась по газону к фургончику. У нее необычная походка, заметила Марама Цве. Либо она слегка прихрамывает, либо ставит носки наружу. У Мамакутси была чуть заметная склонность так ставить ноги. Ма Арама видела это, но никогда не делала замечаний. Однажды она наберется храбрости и предложит Мамакутси подумать над своей походкой. При этом надо быть очень осмотрительной Мамакутси очень чувствительна к своей внешности, и такое замечание может расстроить ее, даже если сделано с целью помочь. мацау заглянула в фургончик. «Вы искали меня, ма! Голос был громкий, неожиданно громкий для такой небольшой женщины. Голос, каким обычно кричат на людей. «Считается, что профессиональные повара — крикуны», — вспомнила Марамацве. «Они кричат на людей, которые работают на кухне, а некоторые, и довольно известные, швыряют разные вещи. Этому нет извинения, разумеется». Марамоцве была потрясена, когда прочитала в журнале статью об известном заморском шеф-поваре, который выливал холодный суп на головы своим подручным, если они не оправдывали его ожиданий. Ещё он всячески обзывал их, что ничуть не лучше. Сквернословие, подумала она, это признак плохого характера и отсутствия заботы о других. Такие люди не умны, и не храбры просто потому, что сквернословят. Каждый раз, как они открывают рот, они словно объявляют: у меня скудный запас слов. Интересно, Ма кругленькая женщина в голубом, в крапинку шарфе вокруг шеи, из таких поваров По виду, вряд ли она выливала холодный суп кому-нибудь на голову. «Да, ма», — отозвалась мацве пытаясь отогнать от себя неизвестно откуда взявшиеся видение мацау, выплескивающие кастрюлю супа на голову. «Чарли, вот та картина!» Но она тут же сменилась образом мистера Матикони, расстроенного плохо выполненной работой, — которая производит то же действие над головой ученика и мамакути которая выливает суп на она заставила себя остановиться прошу вас я хотела бы поговорить с вами мацау потерла лоб я вас слушаю сказала она это частное дело пояснила маррам маве мы можем поговорить в моем фургончике если вы не возражаете маца у нахмурилась «Что за частное дело?» — спросила она. «Вы хотите мне что-то продать, ма?» Мара Мацве оглянулась, как человек, который хочет сообщить нечто секретное. «Речь идет о вашем муже», — сказала она. Эти слова оказали нужное воздействие. Как только был упомянут ее муж, ма Цау вздрогнула, словно кто-то плеснул ей... Она откинула голову назад и искоса посмотрела на Ма с ощуренными глазами. «А мою мужа? Дама, а ваша муже?» Ма Рамоцве кивком головы показала на дверцу автомашины. «Почему бы вам не сесть в фургончик, Ма? Мы можем здесь поговорить». Ей показалось, что Ма Цау собирается развернуться и уйти в дом. Женщина колебалась, глаза ее бегали, потом она снова пристально посмотрела на Ма Рамо и стала медленно обходить фургончик спереди, не отрывая взгляда от Ма Рамо «Вы можете опустить окошко, Ма», — сказала Ма Рамо когда женщина опустилась на сиденье рядом с ней. «Будет прохладнее. Сегодня очень жарко, правда?» Мацау сложила руки на коленях и уставилась на них. Она не ответила на реплику Маррамацве. В замкнутом пространстве фургончика слышалось ее тяжелое дыхание. Марамацве немного помолчала, давая ей возможность отдышаться. Но дыхание Мацау не изменилось, оно напоминало шум ветра в кроне дерева, шелест листьев. Мара Мацве повернулась и посмотрела на повариху. Она была готова к тому, что ей не понравится женщина, которая ворует еду у студентов колледжа, женщина, которая так несправедливо обошлась с безобидной попе, угрожая уволить ее. Но сейчас, увидев ее воплоти, такую маленькую, со странной походкой, невозможно было не посочувствовать ей». И, конечно, Марамоцве всегда было трудно не проникнуться с сочувствием к другому человеку, хотя его поведение могло вызывать нарекания, а неприятные черты характера нельзя было не заметить просто потому, что на самом глубоком интуитивном уровне она понимала, что быть человеком непросто. «Каждый», — думала она, — «может легко сделать что-то плохое, проявить слабость, оказаться эгоистом». Это значило, что Маарама Цви могла понять и понимала, но не оправдать она и не оправдывала. Или разделить точку зрения она и не разделяла, что один человек не должен судить других. Разумеется, человек может судить других. и Маорамацве прибегала к нормам древней ботсванской морали, вынося свои суждения. Но в древней ботсванской морали не содержалось ничего, что запрещало бы человеку простить тех, кто слаб. На самом деле древняя ботсванская мораль была очень конкретна относительно прощения. «Человек не должен таить зло на другого», — предписывала она, потому что это разрушает мир в обществе, разрушает связи между людьми. И, подсознательно пожалев Мацао, нисколько не раздумывая, Марама Цве протянула руку, мягко коснулась локтя женщины и не убрала руку. Мацао напряглась, дыхание ее стало неровным, она повернулась и пристально посмотрела на Марама Цве, в глазах ее стояли слезы. «Вы, мать, одной из этих девушек», — тихо сказала Мацао. Это был не вопрос, а утверждение. Ее прежняя уверенность в себе пропала. Она, казалось, сделалась еще меньше, сутулившись на сиденье. Марама Цве не поняла Мацау и готова была признаться в этом. Но подумав, догадалась, что именно имела в виду эта женщина. В конце концов, это знакомая история. Чему тут удивляться? Муж, отец, добропорядочный гражданин. Такой человек все же мог завести роман с другой женщиной, несмотря ни на что, несмотря на причиняемую жене боль, и многие боцванские женщины так и поступали. А некоторые из таких мужчин шли дальше, вступая в связь с девушками гораздо моложе себя, иногда даже со школьницами старших классов, и ощущали гордость. встречаясь со своими юными подружками, которым кружила головы возможность швыряться деньгами, или быстрая машина, или, возможно, власть. «Я слышу, что вы говорите, ма», — начала Марамацве, — «ваш муж я не имела в виду». «Это длится уже много лет», — не слушала ее Мацао. Сразу после того, как мы поженились. Да, тогда все и началось. Я много раз говорила ему, как глупо он выглядит, бегая за молоденькими девушками, но он не обращал на мои слова внимания. Я говорила, что уйду от него, но он только смеялся и советовал мне так и поступить. Но я не могла, ма. Не могла. История, знакомая, ма Рамоцвек. Она встречала множество женщин, которые не могли расстаться со своими недостойными мужьями, потому что любили их. Эти случаи сильно отличались от тех, когда женщины боялись уйти от мужчин или некуда было идти. Однако были женщины, которые не могли уйти, потому что вопреки тому, как с ними поступали, вопреки жестоким разочарованиям, упорно продолжали любить своих мужей. Здесь, как подозревала Марамоцве, был тот самый случай. Маца улюбила своего мужа и, очевидно, будет любить до конца. Вы любите его, Ма, тихо спросила она. Да. Маца усмотрела на свои руки. Марамоцве заметила, что одна из них была слегка припудрена мукой. Рука поварихи. Ах, пробормотала Мацаудама. «Да, ма, я люблю этого человека. Я слабая женщина, я понимаю, но я люблю его. Марамацв вздохнула. Против такой любви нет средства. Любовь самое важное в жизни. И чтобы выяснить такой простой факт, не надо быть частным детективом. Такая любовь Крепкая любовь родителей или преданного супруга может померкнуть и часто меркнет, но на это уходит много времени. Однако часто она сохраняется, несмотря на то, что, несомненно, адресована недостойному человеку. «Я хочу сказать вам что-то, не имеющее к этому отношения», — сказала Марамоцве. «Я не знаю вашего мужа». Потребовалось несколько минут, чтобы до Мао Цау дошел смысл сказанного. Поняв, она обернулась к Мао Рамо Цве, все еще с ощущением, что потерпела поражение. «Зачем вы приехали?» — спросила она. В голосе ее не слышалось любопытства. Вопрос звучал, словно Мао явилась поговорить о доставке яиц или, может быть, картошки. «Я приехала, потому что слышала, что вы угрожали уволить одну из ваших сотрудниц», — ответила Морама Она не хотела намекать на то, что Поппи приходила жаловаться и сказала в полном соответствии с истиной в самом строгом смысле, что никто не просил ее приходить. Это не было ложью. Скорее тем, что Кловис Андерсон называл «уклончивой формулировкой», а это не одно и то же. Мацау пожала плечами. «Я шеф-повар», — сказала она, — «меня приглашают обслуживать выездные банкеты. Вот я кто. Некоторых сотрудников я держу, а некоторых увольняю. Не все они хорошие работники». Она слегка потерла руки, и Маарам от себя увидела крохотные частицы муки, словно пылинки, заплясавшие в солнечном свете. Сочувствие, которое испытывала к этой женщине Морамоцве, сменилось раздражением. На самом деле ей не нравилась эта женщина, хотя, возможно, ее преданность волоките мужу была достойна восхищения. «Людей увольняют и по другим причинам», — заметила Морамоцве. «Например, некоторые крадут еду. Таких увольняют, если выясняется, что они кормят казенной едой собственного мужа». Мацао молчала. Протянув руку, она принялась теребить подул юбки, словно проверяла прочность шва. Она вздохнула, и в горле у нее что-то захлюпало. «Возможно, это вы написали то письмо?» — сказала она. «Возможно, я не писала!» — ответила Марамацви. «И та девушка тоже!» Мацао покачала головой. «Тогда кто же?» понятия не имею сказала маррамматстве но это никак не связано с той девушкой вас шантажирует кто-то другой потому что это шантаж Обычно это дело полиции мацау рассмеялась думаете мне следует пойти в полицию думаете я приду и скажу им я кормила мужика казенной едой а теперь мне угрожают я не такая дура ма. Голос Марамацве звучал ровно. «Я знаю, что вы не глупы, Мацао, я это знаю». И она замолчала. Марамацве сомневалась, что Мацао предпримет что-либо против Поппи, и это значило, что задача выполнена. Но оставался вопрос с шантажом. «Шантаж — недостойное дело», — думала Марамацве. Ее оскорбляло сознание того, что кто-то мог заниматься шантажом и при этом оставаться безнаказанным. Она, возможно, могла бы распутать это дело, если бы было время, в какой-нибудь период затишья, когда ни ей, ни Маамаку нечего делать. Возможно, даже она могла бы поручить это дело Маамаку и посмотреть, как она справится». Никакому шантажисту не справиться с Мамакутсе, помощницей детектива в женском детективном агентстве номер один, с отличием окончившей Боцванский колледж производства Ма 97 баллов, как иногда Ма мечтательно думала про нее». Она представила себе противостояние шантажиста и Маамакуци, уверенную женщину в больших круглых очках, пылающую негодованием, и шантажиста, незаметного жалкого человечка, съежившегося от гнева женщины. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила Мацао. «По-моему, здесь нет ничего смешного». «Верно», — сказала Марамацве, возвращаясь к реальности. «Ничего смешного». «Я выясню, кто именно пытается вас шантажировать». Мацао на минуту задумалась. «А вы не собираетесь что-то предпринимать в связи с моим мужем?» «Нет», — ответила Маарамацве, — «меня не интересует ваш муж». И это, разумеется, была правда. Маарамацве могла только представить себе мужа ма Маацао, ленивого, раскорбленного преданной женой, толстеющего все больше и больше, до того, что из-за огромного живота он не видит нижней части тела. «Так ему и надо», — подумала Марама Цве. «Одно дело быть женщиной с традиционной фигурой, и совсем другое — мужчиной традиционного сложения. Это совсем не так хорошо». При этой мысли она снова улыбнулась, но Мао Цау не заметила ее улыбки, пытаясь справиться с ручкой дверцы, чтобы выйти из фургончика, — и принести спрятанное в тайном месте письмо.